Что ты себе позволяешь? Ты что? Пока от Москвы до Питера ехал, все мозги поростряс на плохой дороге. То, что Хелена звала его на ты, означало, что она перестала изображать из себя светскую львицу и директора кумира миллионов, как писали Аникосе жёлтые словно весенний цветок нарцисс газетки. И теперь они с Владиком вполне могут поцарапаться всерьёз, так сказать, отвести душу.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 Картошку с дачи вывести надо, без меня они управятся. Жена Владика Щербатова ушла к другому почти полгода назад. Сама ушла и тёщу увела вместе с котлетами. Точнее, Владика выпроводили из квартиры, в которой остались жена, тёща, котлеты и другой, заступивший на место Владика. Хорошу хоть ему маха волотила ребтёнком не обзаводиться. а то бы и ребёнок там остался вместе с тёщей, котлетами и другим. Но Хелена об этом знать не полагалось. Откуда только вас набирают, таких тупоумных? Из ФСО, не моргнув глазом, быстро сказал Щербатов. Из Федеральной службы охраны. Там таких много. Это был удар не в бровь, а в глаз.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 орган имейте в виду Хелен от величайшего возмущения не смогла как следует вдохнуть и только изо всех сил потянула воздух, отчего всхрюкнула продолжительно с оттяжкой, и Владик успел выпалить. Вроде и не жаловался никто, а там кто его знает, это дело такое. Моск У тебя мозг в порядке? закричала Хелен, прохрюкавшись. Ты соображаешь, что говоришь, или у тебя разум совсем отшибло? Ты с кем разговариваешь? Нет, нет. Прав, Никс. Как только в Москву вернёмся, к чертям собачьим, немедленно, чтобы духу твоего сколько это будет продолжаться издевательство надо мной. Какое такое издевательство-то, Елена Николавна? Ну подумаешь, я спросил, какой у меня тут в Питере график. Чем я виноват-то? Что плохого я сделал? Да как ты пасть свою смеешь раззевать? Кто ты такой? И ещё гадости мне говоришь. Какие гадости, Елена Николавна? Про картошку что ли, или про тёщу? Да где ж тут гадости? Это не гадости. Это, так сказать, радости жизни моей. А вы всё слишком близко их к сердцу принимаете. Ты что? Совсем тупой? Ума вообще нет? Какая тёща? Какие котлеты? Да я вам только про котлеты и сказал, а больше ничего не говорил. А вы чего-то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 Уж слишком быстро он её довёл. Раз и готово дело. А как же продолжение? Взаимные оскорбления, угрозы, обиды, меткие удары, болезненные укусы? Или теперь до Англии будем в молчанку играть? Да, наконец выпалила Хелен в трубку. Да, я слушаю. Но говорите, кто это? Да что вы там соpite и ничего не говорите? Как пиддать? Поклонник вам звонит, громко сказал Владик. Слово звонит, он, конечно, произнёс с ударением на первом слоге. Заговорить не решается. Мама? вдруг растерянно спросила директриса. Мама, это ты? Что случилось? Почему ты с какого-то странного телефона? Владик хмыкнул и покрутил головой: "Ну надо же, У крокодилов, оказывается, тоже есть мамы. Оказывается, они не вылупляются из яиц уже в готовом виде. Анекдот